Если Сэлден, так сказать, не одобрит наших действий, у Серма ко руки будут развязаны. Он хочет полной бесповоротной аннексии четырёх королевств и немедленной экспансии Академии, если потребуется с применением силы. Компанию эту он уже разворачивает вовсю. Знаю, пожиратель огня должен глотать факелы, даже если он рискует сам сгореть. А вы ли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 Гардин выпрямился, пристально глядя на фигуру человека, возникшую внутри куба. Там, в инвалидном кресле, сидел старик. Из находившихся в склепе только Гардин, помнил день, когда это произошло впервые, тогда он был молод. С тех пор Гардин здорово постарел, а старик в кубе не состарился ни на один день. Он тихо сказал: "Я Гэри Селдон".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 Сейчас вы достигли превосходства над варварскими королевствами, ближайшими соседями Академии. Если во время первого кризиса вы победили за счёт баланса сил, то во время второго духовной силой, одолев физическую. Однако должен предупредить вас: не будьте слишком беспечны. Я не собираюсь открывать вам знания, являясь сюда призраком.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 Вот я и говорю так, чтобы вам было понятно. Сейчас академия находится в самом начале пути ведущего к созданию новой империи. Окружающие вас королевства по ресурсам ещё сильнее вас. Далее громадные непроходимые дебри варварства. За поясом варварства находится то, что пока ещё называется империей. Она слаба и полуразрушена. Но всё же ещё жизни способен. Тут Бериселд поднялся с невидимого столика книгу и открыл её. Лицо его стало серьёзным и торжественным. И не забывайте о том, что существует вторая академия, основанная, как и ваша, 80 лет назад, академия на другом краю Ганлактики. Господа,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 не сказал. Но я очень надеюсь, что ко времени его нового пришествия и вы, и я будем надёжно упокоены в земле. Так-то ли?